Комнаты, отведённые леди из Бени, были невелики, но отделаны с невероятной роскошью. Вместо стёкол в рамах людис та блестел горный хрусталь, стены украшали медальоны из нефрита, аметиста и солнечного кварца. Кровать под воздушным пологом казалась девичьей, но присев на край, драконница оценила её обманчивые размеры. Исяц сам проводил невесту в комнаты и одобрительно осмотрел спальню, будуар и маленькую купальню. «Прости, что немного тесно, зато здесь безопаснее. Мама не даст тебя в обиду», — ласково проговорил он, поглаживая побледневший лоб и щеки любимый. «Ис, я дракон», — напомнила леди. Мужчина улыбнулся, прислонил свой лоб к колбу невесты и прошептал. «А для меня ты хрупкая и нежная, а еще в тебе таится наше общее сокровище». Крупная мужская рука легла на плоский женский живот и, и драконица лишь улыбнулась в ответ. В спальню заглянула фрейля на королевы и сообщила, что прислана помочь невесте собраться на объявление помолвки. Исиас еще раз коснулся поцелуем руки Юзбинии и вышел. Ему надо было не только переодеться, но и приказать убрать из покоев все, что может расстроить его будущую жену. После ухода принца дама представилась леди Виссой и захлопотала, вызывая горничных. Юзбинии помогли умыться и переодеться с дороги, а потом усадили перед зеркалом, чтобы заново уложить её волосы. В этот момент всё и началось. Леди Висса, до этого момента державшая себя строго и сдержанно, вдруг начала любезно болтать с драконицей, вызывая ту на откровенность. Леди Юзбиния, поднаторевшая в подобных играх, отвечала рассеянно, или на диво подробно, чередовала искренность и ложь, Замешивала дикие коктейли слухов и сплетен, чтобы понять, что именно интересует ставленницу королевы. А когда выяснила, едва не расхохоталась. Королева беспокоилась, что невеста сына не знает о его прошлом. «Так ее величеству опасается, что неприятные слухи и злые языки могут повредить моему здоровью?» Драконица провела нежнейшей пуховкой по белой щеке и поймала в зеркале взгляд дроу. Дама смешалась. Но Езбиния не, не хотела ссориться. Вы можете передать её величеству, что я знаю о прежних увлечениях лорда Исиса, полагаю, теперь о них можно забыть. Дроу из земли наприсела и вышла на несколько минут, а когда вернулась, её лицо выражало целую гамму эмоций и чувств: от "не может быть" до "или я чего-то не понимаю в этой жизни, или это просто дурацкий розыгрыш". А в это время слуги торопливо утаскивали из спальни младшего принца стойки с кнутами, наручники, кляпы и прочие игрушки. Отдельная комната, предназначенная для более кровавых развлечений, была к этому моменту магически закрыта и запечатана свежими стенными панелями из марённого дуба. Матрас на кровати заменён, балдахин и постельное сожжено. И если бы во дворце нашлась ещё одна такая же просторная кровать, Принц наверняка распорядился бы уничтожить и её. Узнав об этом, королева и одна из её приближённых фрейлин напряжённо переглянулись. Неужели случилось чудо? Впрочем, разве это не повод для радости? Улыбнувшись, её величество распорядилась: "Леди Висса, прошу вас, передайте моей будущей невестке эту шкатулку". Фрейлина присела в реверансе и вышла. Через дюжину минут она же с любопытством тянула шею, точно гусыня, желая увидеть подарок повелительницы. В шкатулке, которую дама вручила драконице, обнаружилось парюра из рычайшего золотиства и жемчуга, добытого на далёких южных островах. Пожалуй, за стоимость этих украшений можно было купить небольшой замок в уютной долине и безбедно дожить в нём до глубокой старости. Драконица поблагодарила её величество и немедленно одела щедрый дар. Принц Исиас, явившийся за невестой, просто обомлел, увидев подарок. "Знаешь, теперь никто не усомнится в том, что моя семья приняла тебя", сказал он, целуя нежную кожу рядом с бусинами. "Это фамильная реликвия, нагадылась леди Юзбине. Не только. Это колье так и называется дар невесте, одна из тех традиционных штучек, которые всегда остаются в семье". Мне приятно Оценила своё ощущение драконицы, но всё равно кроме тебя мне никто не нужен. Я рад. Дроу приподлгубами к запястью наречённый, и они вместе вошли в бальный зал под громогласное объявление мажордома. И всё же избе дни пришлось немало понервничать. Сначала церемония двигалась по накатанной. Они вошли в зал, король объявил о помолвке, оркестр заиграл лёгкую знакомую мелодию классического танца. И сес обхватило её талию, и вот тут и начались странности. В один миг зал вокруг смазался. Лиза придворных и даже стены окутались сизой дымкой, но со всех сторон за ними следили глаза. Удивительные, нечеловеческие. Избения не видела их, но ощущала всем телом, всей кожей, и даже её драконья сущность нервно вздрогнула, а потом неслышно затрубило взыванье неизвестного набой. Горячие ладони принца крепче сжались на её талии. "Юза, не пугайся", развернув невесту в красивом пируэте, мужчина склонился к её лицу и заглянул в глаза. "Это лосс. Погинье пришла посмотреть на тебя, и это хороший знак". Юзбиня постаралась улыбнуться и вдохнуть поглубже, чтобы вернуть себе свежий цвет лица. Сколько времени продолжалось это разглядывание, она не знала. Но когда закончился танец, Король вновь поднял руку и сообщил, что в связи с благословением Лос свадьба младшего принца состоится немедленно. Глаза принца полыхнули таким огнем, что драконница вздрогнула от предвкушения. Они оба настроились на некоторый период воздержания в связи со статусом жениха и невесты, а теперь они смогут уснуть рядом прямо сегодня. Но платье – жрец. Король, однако, быстро решил все проблемы сзади. и драконицу увели в неведомые ей золотые покои, в которых принято было одевать невесту. Принцу вместе с отцом и старшим братом пришлось идти к себе, чтобы сменить строгий чёрный камзол на роскошный серебряный, сшитый из самого лучшего паутинного шёлка. Идя по коридору в компании королевы и незнакомой эльфийки, драконица вновь ощущала тот странный взгляд, а ещё её тонкий слух улавливал тихий шелест, словно где-то под обшивкой скребли сотни паучьих лапок